После перерыва Три месяца тому назад лишь только первые метели на наш незащищенный сад со стервенением налетели, прикинул тотчас я в уме, что я укроюсь, как затворник, и что стихами о зиме Пополню свой весенний сборник. Но навалились пустяки горой, Как снежные завалы, Зима расчетом вопреки Наполовину миновала. Тогда я понял, Почему она во время снегопада Снежинками пронзая тьму Заглядывала в дом Из сада. она шептала мне спеши губами белыми и стужи а я чинил карандаши отшучиваясь неуклюже пока под лампой у стола я медлил зимним утром ранним зима явилась и ушла непонятым «Напоминанием».